Планета Кахаи. Источник берктрана Роланд услышал дракона задолго до того, как тот появился из джунглей. Раздался утробный рык, перемежающийся треском ломающихся деревьев, сминаемых кустарников, каким-то скрежетом и грохотом. Звуки усиливались, и рыцарь немедленно стал облачаться, привычно быстро застегивая крепление своих доспехов. Едва он успел подхватить щит и копье, как перед ним показался дракон, вывалившись на каменистую площадку из-за деревьев. Рыча и полыхая огненными языками из пасти, чудовище оказалось чем-то раздраженным. И, о боге, как он был огромен! Бочкообразное тело высотой метров пять покоилось на крепких мускулистых ногах. Гибкие шеи и хвост, покрытый крупной чешуей и увенчанные гребнем из костистых шипов. Как сразу заметил рыцарь, огромная пасть, усеянная соблевидными клыками, изрыгала огонь. Из ноздрей валился густой сернистый дым. Имелись у дракона и крылья. Черного цвета кожистые крылья и вторая пара подкрылки. Они оказались сложены на спине так, что издалека представлялось, что дракон одет в некий панцирь, как у черепахи. Немешка и не давая опомниться дракону, который не ожидал увидеть постороннего на территории считавшей своей, Роланд бросился в атаку. Окончательно рассвирепев при виде фигурки, с какими-то выкриками бросился на него. Дракон – король всей фауны Кахаи. Вдохнул полной грудью, раздувая легкие, как меха. На выдохе, выбрасывая вперед струю воздуха, насыщенную парами секретов околоушных желез, компоненты, которые, смешиваясь в воздухе, самовоспламеняясь, он решил было, что все кончено. Огненная струя плавила даже камни. А тут какой-то жук в сверкающем панцире. И только. Навстречу огню... Роланд выставил свой широкий щит, мгновенно чувствуя через толстые перчатки, как тот раскалился до бела. Едва огненное дыхание дракона иссякло, рыцарь отбросил в сторону оплавленный по краям щит. Особый жаропрочный сплав, используемый в изготовлении обшивки шатлов, выдержал. Только держать теперь пышащий жаром металл не представлялось возможным даже в перчатках. Перехватив двумя руками копье, он активировал дронов, задача которых – немного отвлечь чудовище. Ни одна битва с драконом не длится долго, если рыцарь смел и силен, и если ему улыбается удача, один или два удара решают весь исход битвы. Дракон, если и удивился, что настырно насекомое живо, но не стал думать над этим долго. И загнув дугой хвост, он хлестко ударил по противнику, сжимающим какую-то палку. И удар достиг бы цели, если бы перед его мордой не заплясали какие-то назойливые мухи, стреляющие электрическими зарядами по глазам. От этого удар получился смазанным, и проклятая насекомая успела увернуться, кувырком перекатившись к нему под брюхо. Сейчас мы его ногами втопчем в землю, раздавим, расплющим. Роланд всю жизнь тренировавшись в доспехах, несмотря на немалый вес металлических пластин на его теле, оставался ловок и быстр. Увернувшись от хвоста, конец которого оказался утыкан толстыми костяными шипами, словно булава, рыцарь оказался там, где и планировал с самого начала: между передними лапами, под самым брюхом. Нет, он не питал надежды, что ему хватит сил пробить толстую шкуру дракона. и насадить его сердце на пику. Вся надежда была на нейротоксин – универсальный яд, добываемый из гремучки лентовидной. Достаточно будет нанести монстру достаточно глубокую царапину, если рыцарь знал бы о том, что толщина ороговилой шкуры, состоящей в основном из силикатов и напрочь лишенной нервных окончаний, составляла 30 сантиметров. Роланд успел налечь на копье. вгоняя на ладонь острие копья в чешуйчатую шкуру гада, прежде чем тот начал извиваться, норовя затоптать обидчика насмерть. Азиз сдавленно прохрипел: «Попал?» Я, судорожно водя узконаправленным пучком ультразвуковых волн, одновременно работал с настройками, старая широко варьировать частоту волн, поскольку не совсем был уверен в длине волны, что уничтожит дракона. Только Бараланд продержался пару минут. Азиз исправно, в силу своих физических данных, прилежно исполнял роль лафета для генератора, который водрузили ему на спину. Он кряхтел, но терпел. Хорошо, что мы догадались взять силовой экзоскелет. В процессе движения толку от него ноль, а вот для статической нагрузки самое то. Только благодаря ему Азиз еще не сломался пополам. «Ну что там?» – не унимался он. «Не зуди!» – Одернул я его, ворочая громоздкий генератор, стараясь держать все время дракона под прицелом. Не то, чтобы это оказалось столь трудным делом. Мишень, слава богу, оказалась немаленькой. Благодаря размерам ящера я также не боялся задеть юркого рыцаря. Ультразвуковой пучок проносился высоко над головой Роланда. Сколько длилась битва с драконом, я не засекал, но когда рыцарь оказался под брюхом чудовища и тот стал топтаться на месте, изображая то ли чечетку, то ли ту степ, я испугался за Роланда и врубил генератор на полную мощность, максимально расфокусировав волновой пучок, и это сработало. Дракон как-то жалобно всхрапнул и стал заваливаться на бок. Роланду повезло. и его не похоронила туша под собой. С удовлетворением, убедившись в том, что рыцарь в целости и безопасности выползает из-под передней лапы дракона, я помог снять со спины Азиза тяжеленный прибор. «Получилось, Азиз!» – обрадовал я напарника. «Снимай свою сбрую!» Азиз сдавленно охнул, подхватывая вместе со мной генератор, и укладывая на мягкую почву, сделавший свое дело, прибор. Я с удовольствием похлопал по перегретому кожуху. Мысль использовать генератор ультразвуковых волн пришла в светлую голову Пашки. После этого я озадачил главного биолога Геннадия Пучко, задав ему вопрос, а возможно ли убить дракона Бейлиза мощным узконаправленным пучком ультразвуковых волн? раз настолько организм ящера чувствителен к ультразвуку. Нам едва удалось убедить Геннадия в том, что мы идем на дракона Юб-Юб исключительно в интересах науки, а не проспорив какой-то дурацкий спор. Тот, сохраняя несколько обескураженное выражение лица, обещал быстренько просчитать такую возможность. Драконы Беллиза оказались изучены не очень хорошо в силу своей неуязвимости и агрессивности. Но Пучку нас заверил, что ультразвук достаточной мощности внутренние органы дракона перетрёт фарш. Только вот насколько должен быть мощный источник звука, он сказать точно не мог. Самый мощный источник ультразвуковых волн нашел Азис Он и посодействовал тому, чтобы ему дали на время запасной генератор, тот, что устанавливают на пар орбитальных бакенах. Моя роль в последующих событиях только свелась к тому, что я стрелял в дракона. Но тут выбора просто не было. Пашка загонял с воздуха дракона на Роланда, а Азиз оказался гораздо крепче меня физически. Тут пискнула рация. Это Пашка дала себе знать. — Ну что, феи, получилось? Я усмехнулся, нажимая клавишу. — Да, как видишь. Благодаря тебе мы знаем, как убить дракона юп, юп Вальцман будет писать кипятком, когда мы презентуем ему тушу убитого дракона. Заметь первого дракона, добытого нами за все время колонизации. Таркозис ворчливо заметил. Достанется ему обезглавленный дракон с ливером внутри в виде кровавой каши. Хорошо, что коронованная особа не ставила условия принести сердце дракона. Он все равно будет на седьмом небе отчасти. Я Изю знаю, — заверил я. И опять взявшись за рацию, позвал Пашку. Тот сейчас должен был кружиться над поляной во флайере в режиме стелс. Что там наш благородный рыцарь? что тут он притих там. Глянь там. Сил нет ползти. Подглядывать за ним из-за камня. Пашка прохрипел в рацию. «Чудак наш рыцарь!» Склонился над своим копьем, что-то с пафосным видом декламирует ему. Чокнулся он, что ли, на радостях? «Вот еще скандал будет депортировать умалишенного рыцаря с планеты!» «А, понял!» Пашка, видимо, подлетел поближе, чтобы разобраться в ситуации. Он, видимо, думает, что только благодаря копью он поразил дракона. Теперь в подобающей обстановке над телом дракона он поет ему хвалебную оду, попутно нарекая его. Кажется, так у рыцарей принято давать имена своему оружию. Да, у них так принято. Кажется, не очень уверенно сказал я. Хрен с ним. Пусть поет песню, забирает трофей и валит. Рация зашипела, затем помолчала пару минут и вновь заговорила голосом Пашки. Голос у него был одновременно и напряженным, и смешливым. «Так, фея, у нас проблема!» Азис недовольно проворчал. «Ну что там еще?» Ему сейчас было хорошо возлежать на земле, ничего не делая, давая заслуженный отдых перетруженным мышцам. Пашка тем временем продолжал. Господа следопыты, а вы пробовали когда-нибудь перерубить шею юпью по мячом? Мы переглянули с Азизом и, не сговариваясь, подскочили на ноги. Я вспомнил, какая толстая шкура у дракона, какие массивные щитки из чешуи располагались на шее у поверженной рептилии. Вот ведь не везет нашему благородному рыцарю! Раздраженно бросил Азиз. Это точно! Я безо всякой надежды спросил Тарка Азиза. «У тебя в рюкзаке случайно не завалялся портативный плазменный резак? Нет, и у меня нет». Рация вновь подала голос. Пашка вопрошал. «Ну, и что делать будем, феи?» «А действительно, что?»